Вскоре разразилась гроза. Сэм и Лонни обошли дом и отключили электроприборы. Всю грозу Эммет просидел на лестнице, съежившись и прижимая к себе бублика. Так сильно лило, что вода из водосточных труб затопила двор. И, наверное, опять подмыла фундамент. Во тьме коридора Лонни обнял Сэм, и притянул к себе. Она поцеловала его. Лонни спросил, «Ты не разочаровалась во мне?» ну, я думала, тебе нравится работать в Крогере. Тебе ведь там было лучше, чем в Шамле». После школы лони пошел на большой завод сельскохозяйственного оборудования «Для работы в цехе пришлось потратиться на спецобувь, а потом он взял и уволился. А теперь эти ботинки некуда девать. Такие тяжелые, с огромными круглыми носами». «Рогер настоящее болото», — сказал Лонни. «Надоело, я свалил». А напоследок со злости побросал все покупки в один мешок. «Я... я не в тебе разочарована, а... ну, так вообще... Наверное, попробую наняться... Вингер Солрент. Они не принимают. Мама с папой с ума сойдут. Родители хотели, чтобы Лони пошел в ремесленное, получил специальность. А Лони больше всего любил баскетбол. С тех пор, как перестал играть, ему все стало безразлично. Он прославился тем, что однажды из двенадцати забитых мячей забросил десять, и всех в прыжке. Именно в тот раз команда Хопвелла обыграла своих главных противников бульдогов Бингли. Хопвелл до сих пор вспоминает, какой блестящий игрок был они. Сверкнула молния, и тоже прогремел гром, грожа прямо над домом. Сэм стояла в коридоре, прижавшись к стене. Вспышка молнии осветила Эмита, он курил сигарету на лестнице. Так они стояли в темноте долго-долго. Наконец дождь перестал, Только слабо вспыхивали далекие сполохи. Когда гроза затихла, Лоннию поцеловал Сэм и сказал, «Знаю, что я сейчас сделаю. Что? Выпью». В темноте он открыл холодильник и вытащил банку пива. «Эй, Эмметт!» — позвал он. «Гроза прошла. Поехали куда-нибудь?» «Скоро будет пак в 1130 отозвался Эмметт. Он опять курил. Они с Бубликом уже перешли на кушетку. А «Нельзя разок пропустить, а?» «Я даже оделся специально для ПАК». Эммет расправил юбку. «Я не могу жить без ПАК». «Помню, когда кончилась последняя серия, совсем затасковал». «Но они же не могли всю жизнь воевать в Корее, а, Эммет?» «Сказал Лонни». Эммет сгреб пачку сигарет со стола и положил в карман юбки. «Ну, хорошо, поехали. А куда едем? В Нижний?» «Я уже был там сегодня. М -м -м -м, поехали, посмотрим, что натворила гроза. А я придумал». Эммет вытащил из холодильника последнюю банку пива. «Едем на Каувудское озеро». «Ты что, серьезно?» — удивился Лонни. Я думал, на тебя это место жуть нагоняет. Сэм и Лонни любили останавливаться у Кауватского озера. На самом-то деле это не озеро, а топкое, кишащее змеями болото. Сэм слыхала там и аллигаторы водятся. Эммет, когда был мальчишкой, часто ходил туда, а потом совсем перестал на него сейчас нашло?» — удивлялась Сэм. «Нет, я не боюсь», — сказала Эмит. «Поехали. Только гляну, нет ли под рукой чего сладенького». Он взял на кухне банку из-под какао и заглянул внутрь. А, «А, есть, есть». Потом нашел футболку с длинными рукавами, понюхал подмышками, надел, потрогал лицо. Один прыщик вот-вот лопнет. «Ну...» «Едем на озеро», — скомандовал он. «Вышли на крыльцо». «Не выпустите бублика», — сказал Эммит. «Как раз ночью кошки попадают под машину, пугаются фар». Эммит так и не снял юбку. Он такой высокий, и в юбке вид у него совсем дурацкий. Сэм прыснула. Уличные огни отражались в свежих лужах. Сэм была в кроссовках, и они сразу промокли. Отпива голова шла кругом, она легла на матрас, который лони постелил в кузове, а лони и Эммет сели спереди. Она подпрыгивала на матрасе, ей казалось, что она солдат и едет в бронетранспортере, потому что не видно, куда тебя везут. Эммит рассказывал, как страшно сидеть в бронетранспортере. Дюжина парней на скамейках, притиснуты друг к другу, упираются друг в друга автоматами, а один ведет машину, скорчас в крошечной кабине и глядя в перископ, чтобы не сбиться с пути. Все равно, как в подводной лодке. «Смотрите, бульдозер», — сказал Эммит. Они съехали на посыпанную гравием дорогу. Власти осушают болото, прокладывают дорогу ручьем, — А биологи говорят, тогда змеи передохнут, и журавлей не будут прилетать. «Ай, без змей проживу», — сказал Сэм. Каувудское озеро назвали по имени печально знаменитого преступника Эндрю каууда Он здесь прятался и, говорят, утонул в трясине студенты биологии из университета расчистили место для стоянки машины и сделали вокруг болота деревянные мостки. Сэм с Лонни несколько раз ночевали здесь, в машине. «Слышите, комары пищат», — сказал Эммет. «Это они про меня болтают». «Знаю, знаю, потому что у меня уши горят». Лонни... — поддразнил его. — Да, они говорят, что за чудила в к нам пожаловала. Лонни погасил фары. Они сидели в тишине и смотрели на заболоченный лес, окаемляющий посыпанную гравием стоянку. Эммет и лони перелезли через спинку сиденья и уселись в кузове рядом с эм. Эммит вытащил сладенькое из сигаретной пачки, закурил, затянулся и передал папироску Лонни. После дождя стояла чудная ночь. Дул легкий ветерок, и слышен был стук капель падающих с листьев. «А где же птицы, Эммит?» — спросила Сэм. «По они спят, все кроме сов». «А где спят птицы?» — улыбнулся лони «В постеликах постельках. скажи про птицу, которую ты хочешь найти, — сказала Сэм. — Может, как раз сейчас здесь есть одна такая? Ночью все равно не видно. Но она же белая, как привидение. Что это за птица? — спросил Лонни. Эммет помедлил, потом ответил. — Белая цапля. — А ты уверен, что они здесь водятся? — спросил Лонни. — Какие они? — Эммет глотнул пиво и сказал... По-моему, белая цепля — символ штата Флорида. Лони передал ему папироску. Эммит раскурил и затянулся. Сэм сказал Лони. Он часто их видел во Вьетнаме, правда? Эммит медленно выдохнул. Да. Стоят на рисовых полях. Голову в воду опустят. Ну, и ищут, чего поесть. «А, значит, они здесь, на болоте, могут водиться», — сказал Ванни. Сэм осторожно спросила. «Эммет, а зачем тебе эта цапля?» «Они очень красивые. Самые красивые птицы на свете. Белые, длинноногие». Эммет откручивал язычок на банке пива а немного похоже на журавля, но те такие красивые. Иногда смотришь стоят буйволы и рядом с каждым как собачонка белая цаля. Зачем спросил они. Они едят то, что вырает буйвол и склевывают клещей у них с голов. Про садятся буйволу на спину, а те не против. Сэм сказала: А если увидишь цаплю, не станет вспоминаться плохое? Да нет, наоборот. Эти цапли — единственное хорошее воспоминание. Кругом война, такой ужас. А она летит себе по небу, к своим делам. Бывало, летит над головой целая стая, вытянув шеи. Эммит катал в ладонях пивную банку. Раз как-то снаряд упал среди деревьев. эти птицы, словно перепелки, взлетели и в рассыпную. Мы подумали, снег пошел, только не вниз а вверх. Лонни спросил, а ты часто попадал под обстрел? Пару раз чуть не прострелили задницу. Расскажи. Да ну, не интересно. Сэм передала папироску Лонни, выдохнула и закашлялась. Белая цапля словно стояла у нее перед глазами. Стало тепло, спокойно Только вот Эммет никогда он так много не говорил про Вьетнам. Вспомнил, наверное, потому, что каждый вечер смотрит Паг. У Эммета была подружка Анита Стивенс, но на Рождество они расстались, и он не сказал, почему. Он водил ее на ужин с креветками в Холидеин и, и подарил однажды корзинку с сыром, купил в универсалью в падуке. Она смеялась, называла ее «моя пасхальная корзинка» и все спрашивала Эммета, где же там спрятана сладенькая. В корзине было столько сырой и соля. Наверное, до сих пор еще лежат в холодильнике у Аниты. Сэм вдруг сказала. «Слушай, а вот бы Анита была с нами, давай ей позвоним?» «Давай, где телефон?» «Я серьезно, почему бы тебе прямо завтра не позвонить ей?» «Зачем Аните птицелов в юбке?» «Бесстрастно», — сказала Эммет. Ну так не носил бы юбку. Эммет что-то буркнул в ответ. Он сидел в кузове, прислонившись к запасному кольству. Огонек его сигареты напомнил ей Марс в ночном летнем небе, оранжево-красный, будто летящий к земле. Он не включил радио, запел Брюс спрингстин что-то из нового альбома. Потом слушали университетскую музыкальную передачу и подпевали. Сэм глядела на Луну в просветах между туч. Небо прояснялось. Передавали: "Не хочу больше танцевать с огромной толстой женщиной. Эми, ты нравится эта песня". Но Анита вовсе не огромная и не толстая, она красивая. Сэм уверена, они до сих пор жлибитамется. Луни вдруг потянулся к ней, попытался обнять. Но у нее кружилась голова, и она не отозвалась на его поползновение. Потом Эммет и куда-то пошли, и Сэм потерял счет времени, может, даже вздремнуло. И вдруг ей стало страшно. Такая луна, будто рядом, ну, точно сцена из фильма ужасов. Она прислушалась. По радио звучит песни, голоса знакомые, а песни нет. Конечно, это битвы. Но песню Сэм ни разу не слышала. она-то думала, что знает все битловские песни, ведь у Айрин были все их пластинки. Перед отъездом в Лексингтон она их все оставила, Сэм. Отстань от киски моей, пели они сейчас. Не может же быть, что у битлов новая костинка, пьяно подумала Сэм. Эммит сло не вернулись. Тише, тише, они — бормотал Эммет. — Спрячь сигарету в кулак. — Спрячь, не дай бог заметит. — Успокойся, Эммет, все в порядке. лони сел за руль и завел мотор. — Черт побери, Лонни! — говорил громким горячим шепотом. — Да тише ты! И не включай фары! Приглуши мотор! — Съедем потихоньку на шоссе номер один. — Да успокойся, возьми себя в руки! — «Кто ты там увидел, Эммет?» Сэм тронуло его за плечо. Он дернулся, отпрянул. «Не трогай меня!» а «Ему померещилось», — сказал Лонни, «баруливая со стоянки. Там ничего нет». «О, Господи!» — сказала Сэм. «Ну что, Эммет, что, все в порядке?» «Едем скорее!» Буркнул он. «Я этого не вынесу!»